Такое это ещё не совсем разные понятия. Пока перестройка идёт в русле улучшения социализма, и хотя в Тбилиси уже прозвучал первый тревожный сигнал, хотя в Литве совсем не антиправительственные саудис, а в Баку власть фактически переходит в руки Народного фронта, Владимир Кривцов готов действовать. Тогда в Румынии Рохес впервые понял разницу между официальными постулатами провозглашённого социализма с человеческим лицом и реальными операциями, в которых не должно гиманствовать своё умение и мастерство. Политика не терпит штампов и идеологии, всегда исходит из реалий сегодняшнего дня. Во имя конкретной политики, во имя достижения цели можно отбросить любую идеологию. Ибо в конечном итоге действенной политикой есть лучшая идеология. Теперь, спустя пять с половиной лет, в Мадриде полковник уже российской разведки Бернардо Рохас готов выполнить новое задание своего руководства. По паспорту он Гильермо Урбьета, коммерсант из Мексики, Все документы не вызывают сомнений. 2 дня он должен жить в отеле Калифорния, ожидая Свизнова. И лишь встретившись с ним и получив подтверждение, может переехать в другой отель, чтобы встретиться наконец со своей любимой супругой Инес Урбиэта, с которой они отправятся вместе домой, кто бы уже в Мексике получить кубинские визы для въезда в страну. Задание, полученное им в центре, сформулировано достаточно чётко: выйти на связь с нужными людьми и помочь в проведении террористического акта против одного из лидеров Кубы. Разумеется, ему не объясняют, зачем это нужно и в чём провинился конкретно этот человек. Это не его дело. Бернардо пока не знает всех деталей предстоящей операции, Да ему и не полагается знать, и в их деле очень важна дозированная информация, необходимая только для успешной работы. Иначе знание обильного материала начинает давить на агента и мешает сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей. Кроме всего прочего, это еще и небезопасно. Сегодня утром он получил у портье переданный для него конверт. Там... Всего лишь билет на сегодняшний вечернее представление кариды. Бернардо знает, что рядом с ним окажется нужный человек, и среди восторженных криков горячих почитателей кариды он сумеет разобрать слова и прибывшего из Мексики звёнова, с которым он должен обговорить необходимые детали предстоящей операции. В половине четвёртого Бернардо вышел из отеля И спустившись по Вио-Гранде, нашел офис туристического агентства, от которого каждые полчаса отправлялись автобусы с экскурсиями по городу. Узнав, какой автобус идет на корриду, он занял место и через несколько минут экспресс уже двигался в северо-восточном направлении, где был расположен один из самых известных стадионов, на котором происходила коррида. Вокруг стадиона двигались толпы людей. Всюду слышались смех, оживленная речь, сопровождаемая энергичной жестикуляцией темпераментных испанцев. Продавались различные сувениры, поверженные миниатюрные быки с торчащими из хребта пиками, фигурки Дон Кихота и его верного Санчо Пансы, даже игрушечный медведь, являвшийся символом Мадрида. При желании прямо при вас изготавливалась специальная фиша, куда особыми штампами вписывалось ваше имя вместо имени прославленного матадора, и вы могли, вернувшись на родину, демонстрировать это своеобразное проявление собственного чести и славы. Торговля фишками шла наиболее бойко, спекуляции на человеческом счастье приносило вполне определённую прибыль. Впрочем, эксплуатация обычных человеческих слабостей и есть движущий стимул любой торговли. Бернардо с интересом наблюдал за спешившими на каридо испанцами.